глава 29. С новым модулем я получил куда больше, чем рассчитывал. Кроме создания небольшого пространственного кармана, ради которого я и взял ДРД вместо очередной стихии, мне досталось. Распознавание фантомов, вскрытие магических замков, расширенная карта, на которой видно расстояние до маяков, выпадающих за ее границы, Возможность видеть чужие метки и маяки, поиск укрытых магий тайников, взлом баз, информационных систем, замена информации на носители и ее копирование. Что касается последних пунктов, у меня были определенные сомнения, потому что подходы в то время и наши могли сильно отличаться. При случае, конечно, проверю, но особо рассчитывать на это не буду. А вот сейфы, да, они, наконец, дождались нужных умений. «Вскрывать без присмотра я не буду, только с Олегом, чтобы в случае чего было кому оказать мне первую помощь». Зато пространственный карман создал сразу. В небольшой пространственный карман вошел контейнер с военным транспортом и еще осталось место. «Есть какие-то ограничения по весу?» — поинтересовался я у писца. «Слишком тяжелый будет тянуть из тебя магию в размере большим чем ты генерируешь», — ответил он. «Но пока у тебя ничего тяжелого нет». «Я бы добавил сюда оружие и алхимию, благо места есть». «Можно сразу в машину все это запихать». Песец насмешливо фыркнул. «Можно, но дублирующий набор положите сюда, чтобы всегда был под рукой. Понадобится тебе срочно арбалет, будет достаточно открыть карман, а не распаковывать транспорт, который потом опять надо будет упаковывать». «То же самое с зельями. Если тебе срочно потребуется зелье регенерации, то сдохнешь раньше, чем успеешь его достать из машины». С такими доводами было сложно не согласиться. Поэтому я добавил контейнеру арбалет с болтами и алхимией к ним, метательные ножи и набор зелий. Последние я с собой и без того постоянно ношу в рюкзаке, но все равно пусть будут. Надо бы еще огнестрел какой-нибудь добавить, но официально мне его пока не продадут» а не официально «Зырианова, что ли, попросить?» И буду тогда во всеоружии, во всех смыслах. Разминка прошла за размышлениями, что еще жизненно необходимого можно засунуть в обретенный пространственный карман. По всему выходило, что остальное можно складировать непосредственно в транспорте, поскольку ничего срочного доступа у меня неучтенного не осталось. В транспорт же пойдет как минимум один из заказанных стазисных ларей, если, разумеется, они окажутся рабочими. За завтраком я опробовал расширенную карту. Не обошлось без сюрпризов. А расстояние до метки тети Аллы стремительно сокращалось. Она явно ехала в Верейск. Но одна, без обузы, в лице собственного сына. Тот сейчас наверняка наслаждается отсутствием занятий и будет дрыхнуть минимум до обеда. Приезд тети Аллы грозил ненужными проблемами, поэтому я позвонил дяде Володе и предупредил. Не поручусь, что она хочет встретиться именно с ним, но в том, что он постарается избежать с ней встречи, уверен полностью. Для этого всего лишь нужно будет не выходить из поселка. Тетя Алла, без разрешения собственника одного из домов, внутрь закрытой территории не попадет. Перед выходом я обстановку не проверил и сразу же поплатился, налетев на Фурсову. В последнее время она меня караулить перестала, вот я и расслабился». Впрочем, как мне показалось, наша встреча не была запланирована, и одногруппница удивилась так же, как и я. «Привет», — проявил я вежливость. «Привет. Слушай, неужели это твоя куртка?» «Моя, что?» — удивился я. Я в ней на соревнованиях был во второй день. Мы подумали, что она того горняка, который с твоей бывшей одноклассницей ухаживает. Он из весьма обеспеченной семьи, а куртка дорогая, стоимостью как хорошая машина». «С чего ты взяла, что она дорогая?» «Я разбираюсь в качественных вещах», — снисходительно пояснила Фурсова. «Так что можешь не говорить, что ты купил ее за 3 рубля в магазине подержанных вещей». «Хорошо, не скажу», — согласился я. «Правда там?» — повернулась она ко мне загоревшимися глазами. «Илюша, мне жизненно необходим адрес того магазина, где ты купил куртку. Там наверняка и женские вещи есть». «С чего ты взяла, что куртка взята в магазине подержанных вещей?» «Ты только что сказал?» Иногда выверты женской логики поражают. «Где ты это услышала? Куртка совершенно новая». «Я вижу, что новая, но я знаю, что тебе новое не по карману». «Мне по карману конкретно это». «Илья, кому ты говоришь? Это дорогущая штука». Я даже пожалел, что ботинки не доделал, потому что стало интересно, что сказала бы Фурсова по их поводу. «И это вещи даже не из изнаночной кожи». В академии Фурсова поделилась своими ему с остальными одногруппницами, и они всей толпой надоедали на перерывах с требованием выдать адрес магазина, где такую красоту можно купить. Говорить, что это мое изделие, я опасался. Не хватало еще, чтобы мне подружески подкидывали заказы. Так что приход Грекова в середине последней пары меня по-настоящему спас. Он заглянул в аудиторию и заявил, что я ему нужен в интересах княжества. При этом он размахивал рукой с бумагой, на которой при усилении зрения можно было распознать договор между родом Песцовых и княжеской канцелярией, что мои одногруппники и сделали, поэтому выходил я под зависливое перешептывание в спину. «Алхимия — только повод для того, чтобы с тобой встретиться». Сразу предупредил греков, поставив защиту от прослушивания. «Но она мне нужна, поэтому давай по-быстрому обсудим договор». С договором к дяде. Он и проверит, и подпишет. Ответил я, хотя на предложенные цены взглянул. Греков постарался не обидеть ни себя, ни меня. И у него это получилось. Цены были чуть ниже тех, на которые мы договорились с Зыряновым, но выше предложенных Власовым, так что последний будет получать по остаточному принципу. Ассортимент увеличить возможности нет, спросил Греков, протягивая мне приложение с перечислением всех зелий, пробники с которыми я ему передал на соревнованиях. Доступа к сырью не имею, пояснил я. А вы нужного качества мне вряд ли поставите, поэтому пока нет. Но если появится возможность, то я вас о ней первому уведомлю. Может и удастся что-то добавить, но разовыми поставками, непостоянными. В местный прокол я все равно постараюсь выбраться, как только появится свободный статистный ларь. А там может набраться много чего из недостающего мне для дальнейшей работы с алхимией. Да и с кожевничеством тоже. Думаю, Прохорова от шубки из изнаночной твари не откажется. И тепло, и от ненужной магии защищает. Тогда перейдем к тому, ради чего я, собственно, и приехал. Сегодня в Ерейск приехали Прохоровы. Нужно, чтобы ты глянул на старшего княжича, и если на нем найдется блок, снял. Причем сделать это нужно так, чтобы тебя по возможности не засветить. Можно вообще в тот бар его отправить. «Известно, что там слетают блоки», — напомнил я. «Именно, на лету ловишь. Мы зарезервировали там два столика с разных телефонов и на разные лица. Один столик на твоего дядю, типа отпраздновать хотите твою победу». «В этом баре?» — скептически уточнил я. «При условии, что я не пью». «Но остальные-то твои дяди пьют». Я проверил тетю Аллу. Она уже была в Верейске и находилась в квартире, снятой для Владика. «В принципе, квартира была не так далеко от бара, в который мы пойдем. Возможно, получится перехватить пару разговоров». артефакторика Вот решение твоих проблем!» Проявился писец, махнул хвостом и исчез из зоны видимости. У одного будущая бывшая супруга как раз приехала в Верейск. Скорее всего, к Живетьеву. Но о том, что с ней на развод подали, она знает и поскандалить не откажется. Поэтому может захотеть встретиться с дядей Володей». Так что он пока ограниченно мобилен. «Значит, с одним, дядя, пойдешь. Время там на полчаса раньше, чем наш. Не опаздывайте, иначе вы туда вообще не попадете. Перекроют перед прибытием двух княжечей Утверждение, что я туда при желании не пройду, было спорным, но опровергать я не собирался. И без того уже достаточно засветилось много моих умений. Информацию о времени и столике, а также о том, кому как придется сидеть, Греков вручил мне в той же папке, что и договор, и попрощался. Возвращаться на занятия смысла не было. Звонок прозвенит уже совсем скоро, и тогда к вопросам о куртке добавится еще и вопрос о договоре, который, кстати, нужно будет показать Олегу. Так что я подумал, и пошел философский камень. Олег опять устроился у бассейна со всеми удобствами. Климатические артефакты создавали там весьма комфортную зону. Работа на свежем воздухе так и спорилась — Пальцы Олега буквально порхали над клавиатурой ноута. Не так давно Олег загорелся идеей написать учебник по своей дисциплине, хотя бы для алхимической аудитории, и сейчас активно внедрял эту идею в жизнь. Писал он живо, интересно, с кучей красочных подробностей, так что я мог только позавидовать тем, кому предстоит заниматься по его учебнику. Хотя очень, может быть, завидовать и не придется, потому что сам буду по нему учиться. Греков договор принес. «Выложил я перед ним папку. проверь все ли там норм. Хочешь соглашаться?» «Почему нет? Объем маленький, а при описании рода можно будет добавлять княжеский поставщик». «Весомый аргумент», — признал Олег. «Прямо сейчас просмотрю, замечание скажу. Нам примерно через час надо выезжать. Княжеч Шелагин встречается с княжечем Прохоровым. Просили проверить на блок при наличии снять». Олег скривился, как будто его заставили прожевать и проглотить целый лимон. «Там такую гадость подают! Что еда, что напитки! С ними язву заработать, расплюнуть! Анюта мне тогда такое фи выказала по месту, куда ее пригласил!» «Мы же по делу пойдем, а не обедать. Можно взять с собой контейнеры и потихоньку туда выбрасывать. Вот так». Я открыл пространственный карман и показал, как я буду незаметно перемещать туда вредную и невкусную еду. Олег впечатлился, чуть ли не с головой влез в сам карман, и если расстроился, то только потому, что карман показался ему слишком маленьким. Но идею таскать с собой личный транспорт одобрил и очень пожалел, что на такое не способен. После чего мы договорились о выезде через час и разбежались. Олег просматривать договор и вносит правки. Я доделывать ботинки, на что часа как раз должно было хватить, потому что фактически у меня осталось присоединение верха и низа, А все нужные для этого приспособления и растворы у меня были. Даже обувной клей и дратва. Все же магия существенно упрощает любые разделы. Ковыряйся я с иглой, провозился бы пару дней, стремясь сделать стежки одинаковыми. А так? Все ровно, красиво, и в результате выглядит так, что Фурсова опять преисполнилась бы подозрениями по поводу дороговизны вещи. Обувь в куртке подходила идеально. Сразу был виден один стиль — Олег, когда я к нему вышел, только завистливо вздохнул. Надо будет на обратном пути купить кожу и для его куртки. Вторую собрать будет куда проще. Ошибки, которые я сделал, в этот раз постараюсь не допустить. Выехали мы заранее, чтобы наверняка попасть в бар. Забронированный столик оказался в углу и давал прекрасный обзор на все остальные. Олег, вдохновленный возможностью «ничего здесь не есть», Заказ сделал сразу, особо не перебирая, после чего мы начали изображать расслабленный разговор. К тете Алле я подключился сразу, но там была тишина. Если она с кем-то и планировала связаться, то не прямо сейчас. По сравнению с Ариной Ивановной, тетя Алла казалась врагом мелким и малосильным, но быть в курсе ее плана все же хотелось, потому что при всей мелкости она могла не слабо нагадить. Не отключаясь от нее, я навелся на Шелагина — Его, как и его спутника, было прекрасно слышно. Но говорили они о всякой ерунде, но явно откладывая важный разговор до того времени, как останутся наедине. В баре они появились минут через сорок после нас. Шелаген сел так, чтобы видеть меня, поэтому его гость оказался ко мне спиной. Но это не помешало произвести сканирование. Предположение оказалось верным. Блок присутствовал. Снимать на таком расстоянии мне не доводилось, но магией до пациента я дотягивался, поэтому решил не подходить близко, а заняться им издалека. Произвести полевой эксперимент, так сказать. Манипулирование столь тонкими вещами на расстоянии оказалось делом весьма сложным. Но я с ним справился, и минут через десять с удовлетворением наблюдал, как расплетается блок, ничего после себя не оставляя. У Шелагина, кстати, так и серело место, где ранее стоял один из блоков. Тот, что на предохранение. Не было даже намека на восстановление повреждений. На таком расстоянии регенерацию я отправить не смог, поэтому отметил для себя, что нужно будет это сделать при следующей встрече. Шелагин вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул дважды, подтвердил и то, что блок был, и то, что я его снял. «Честно говоря, довольно странное место», — внезапно сказал гость княжича. «Довольно средненько, если не сказать хуже». «Я удивлен, Александр, что вы меня сюда пригласили». Шелагин поставил защиту от прослушки, которая мне ничуть не помешала быть в курсе их разговора, после чего пояснил. «Ценность этого места, Георгий, не в том, что тут подают, а в том, что тут иногда слетают блоки, которые накладывают целители на неугодных им людей». «Хотите сказать, что я им не угоден? Хотите сказать, что на вас нет блока, аналогичного тому, что был на мне не так давно? Бросьте, Георгий». Нас с вами давно уже не принимают всерьез, как и вашего брата, на котором, скорее всего, тоже есть блок. А на сестре нет, потому что она прекрасно вписывается в планы целителей по объединению двух княжеств. Прохоров сомневался, как, впрочем, любой человек, привыкший считать, что целители действуют исключительно на благо людей, если им за это платят, и не шевельнут ни единым пальцем, если это не принесет им выгоды. Вот как раз она выгоду целителей и напирал Шелагин, когда тете Алле удалось порадовать меня выступлением. «Наконец-то! Почему вы не берете трубку? Что значит не вмешивать вас в мои планы?» Голос тети Аллы стал необычайно высоким и визгливым, как всегда, когда она волновалась. «Мне нужно с вами переговорить лично! Я всегда была к вам лояльна и действовала исключительно на благо Живетевых!» «Это другое!» «Эрнест Арсеньевич, я, как любая мать, заинтересована в успешности собственного сына». «И что?» «Послушайте, вы должны мне помочь». «Да, на Илью ставить пиявку нельзя, это будет подозрительно, но есть же еще старший вьюген». «Что значит зачем?» «У моего сына должна быть достойная его сила. В коме можно держать десятилетиями. Потом это будет уже неважно. Важно, чтобы сила была сейчас у него, понимаете?» В настоящее время Влад резко худеет от невыносимых страданий. «Что значит на пользу?» — опять взвизгнула она. «Мучения на пользу быть не могут!» «Погодите-ка! Как это долго держать вредно?» «Вы меня об этом не предупреждали!» «Да, я не спрашивала, но вы должны были сказать. И что теперь?» Собеседник на том конце трубки разразился длинной злой речью из которой мне доносились только отдельные звуки, а потом резко отключился, как я понял, потому что тетя Алла начала громко и грязно ругаться, а чуть успокоившись, прошипела. Он думает, что это сойдет ему с рук. Не на ту напал. Скоты, какие скоты! Повесят сейчас все на меня. Хорошо, хоть Шелагина не торопится признавать ублюдка. После чего с ее стороны опять наступила полнейшая тишина. Шелагин все так же продолжал давить собеседника фактами, которые я уже неоднократно слышал, поэтому я предложил Олегу расплатиться и отправиться домой. Заездом в магазин для кожевников, разумеется.